Ограничив пространство на светлой земле четырьмя стенами, полом и потолком, наши предки создали здесь мир тени, укрыв в глубине ее женщину. Они стали считать ее самым белым человеком на свете. Если белизна кожи необходимое условие женской красоты, то нам не оставалось делать ничего иного. В этом не было и ничего предосудительного. Белые люди имеют светлый цвет волос, у нас же волосы темные. Так сама природа учила нас законом темноты. Следуя этим законам, древние люди безотчетно постигали искусство показывать в темноте желтое лицо белым. Я уже говорил об обычье чернения зубов у женщин старого времени. Ему сопутствовал обычай брить брови. И то и другое было очевидно. Средством для подчеркивания белизны женского лица. Но более всего меня приводит восхищение краской, применявшейся в старину для губ. Она была того золотисто-травяного цвета, каким отливают крылышки одной породы жучков. Теперь ею почти не пользуются даже гейши из квартала Гион в Киото. А между тем в этой краске есть какая-то своя привлекательность, которую можно представить лишь в обстановке полумрака и колеблющегося пламени свечей. Женщины в старину намеренно скрывали алый цвет своих губ под слоем этой черно-зеленой краски, устраивая при этом на губах инкрустацию из мелких крапинок перламутра. Они сгоняли всякий признак румянца со своего обольстительного лица. Когда я представляю себе молодую японскую женщину, озаренную неверным, колеблющимся светом светильника ранто и улыбающуюся этими зелеными губами цвета болотного огня, Из-под которых черным блеском сверкают зубы. Я не могу представить себе лица более белого. В том мире образов, которые я себе рисую, эта белизна безспорно превосходит белизну, присущую лицу европейской женщины. У представительниц белой расы эта белизна прозрачна, элементарно понятна и шаблонна. У японской женщины она в какой-то степени сверхчеловечна. Возможно, что такую белизну вы не увидите в натуре. Возможно, что это лишь игра света тени, капризная и мимолетная. Пусть будет так. Для нас достаточно и этого. Мы не желаем большего. Когда я вызываю в своем воображении образ женского лица с этой специфической белизной кожи, мне одновременно представляется цвет мрака, который его окружает. Я скажу о нем несколько слов. Я до сего времени не могу забыть одного мрака. который мне пришлось видеть в ресторане Кадоя в Симабари, куда я пригласил своего гостя, приехавшего из Токио. Насколько мне помнится, это было в большой комнате, носившей название Мацунома, впоследствии сгоревшей от пожара. Надо сказать, что густота мрака в большой комнате, освещаемой небольшим числом свечей, совсем не та, что в комнате маленькой. Когда нас с приятелем провели в Мацунома, Мы увидели там пожилую горничную с бритыми бровями и выкрашенными в черный цвет зубами. Она только что внесла в комнату подсвечник и, поставив его перед большой ширмой, сама села перед ней на пятки в почтительной позе. Освещенной ширмой отгораживалось светлое пространство размером около двух циновок. Вся же остальная часть комнаты за ширмой была погружена в густой одноцветный мрак, свисавший с потолка. слабый свет свечи был бессилен пронизать эту толщу мрака и отскакивал от него назад, как от непроницаемой черной стены. Приходилось ли вам видеть такой озаренный светом мрак? Он представлял собой материю совсем иного свойства, чем ночной мрак на улице. Мне он показался наполненным мельчайшими крупинками похожего на золу вещества, каждая крупинка которого блестела всеми цветами радуги. Я невольно замягал, глядя на него, как бы боясь, чтобы мне не запорошило глаза. В наше время, когда вошло в моду устраивать комнаты небольшого размера, площадью в десять, восемь или шесть ценовок, такого цвета мрака вы уже не увидите даже при свечах. В прежнее же время во дворцах и домах комнаты устраивались обыкновенно площадью в несколько десятков ценовок, с высокими потолками и широкими открытыми со стороны комнаты коридорами. В этих комнатах мрак нависал подобно туману. В его густой муте сидели погруженными до головы знатные дамы. В своих записках Кисюано я уже писал о том, что современные люди, привыкшие к электрическому свету, забыли о существовании такого мрака. Мрак, видимый глазу, в комнате способен вызывать галлюцинации зрения. Он похож на дрожащее мариово. И кажется иногда более жутким, чем мрак уличный. Не из этого ли мрак возникали в древности лесные духи и приведения? Не были ли приведениями и сами эти женщины, жившие в этом мраке под глубокими пологами, окруженные несколькими рядами ширм и раздвижных бумажных стен? Мрак окутывал их своими пеленами, наполнял собой все щели, за воротниками, в рукавах, вместе соединение бортов кимоно. А может быть, наоборот, это они, эти женщины, выпускали из себя, из своих ртов с черными зубами, с кончиков своих черных волос этот мрак, подобно тому, как выпускает из себя паук нити паутины.